Глава 14. Неожиданная встреча. А это ещё что такое, спросила Анна, едва увидела странного вида агрегат, стоящий почти у самых гермоворот. Вокруг него кополились техники. Одна из игрушек Алексея, Ратлер обернулся к девушке, осмотрел её и добавил: Экспериментальный генератор направленного электромагнитного импульса. Как-то так. Рокерт и Вектор его немного модернизировали. «Ага», — Энн прищурила глаза. «Дайте-ка угадаю. Вы хотите с его помощью уничтожить доминатора?» «Ну, уничтожить это вряд ли», — из ближайшего коридора раздался голос Рокерта. «А вот отпугнуть, думаю, да. Эта штука способна дать импульс такой силы, что у любого робота просто погорят микросхемы, да и вообще электроника посыплется». Это будет критично даже для такого продвинутого доминатора. Если всё выйдет, мы сможем его изучить, ну или перепрограммировать. И когда будете пробовать? Анна едва выдавила эти слова, борясь с желанием не высказаться об идее, слишком уж негативно. Минут 20 назад она уже встретилась с Барнсом у арсенала. Тот раздобыл где-то обновлённый паладин, который Виктор обработал специальным составом, практически нейтрализующим кислоту Пришельцев по большей части. Помимо этого, сержант незаметно утащил из арсенала крупнокалиберную снайперскую винтовку, полный комплект дополнительного оборудования и двойной боезапас к ней. Для себя Барнс взял последнюю оставшуюся плазменную пушку, рельсотрон и компактную ракетницу. Обвешался Эсти гранатами так, словно рождественская ёлка игрушками. Снайпер Винсент хотел отправиться с ними но его Ратлер уже пристроил к себе для какой-то отдельной задачи. По итогу выходило, что Анна и Барнс и есть та спасательная группа, что намерена вытащить из плена Алекса. И в принципе это было возможно, но очень и очень сложно. И первым делом им нужно как-то выбраться из бункера и вытащить с собой оружие. Но как? Да прямо сейчас и попробуем. Майор даже слегка повеселел. Этот долбанный доминатор нам как кость в горле. Не мы выйти не можем, ни он вроде как не собирается атаковать. Сторожит нас, что ли? Так, ну всё, думаю, можно начинать. Рокерт сделал последние настройки на генераторе, довернул тарелку. Эн ещё раз взглянула на довольно большой открытый контейнер с приспособленным сверху устройством, отдалённо напоминающим спутниковую тарелку, и она была направлена прямо к гермоворотам, накрывая довольно большую площадь под большим углом. Что прямо так? изумилась девушка и тут же покачала головой. Не пробьёт. Да, я тоже так думал, Рокерт криво усмехнулся. Но мои расчёты мощности говорят об обратном. Мы усилили её дополнительной батареей. Да? Анна подошла ближе. Может быть. А ваши расчёты включают в себя тот факт, что покрытие этих гермоворот из оксида квантаниума? Да, и что? Рокерт как-то быстро растерял былую уверенность. Он растерянно переводил взгляд Санны на майора и обратно. Похоже, такой тонкой информации относительно добываемого на Калипсе минерала он не обладал, в отличие от девушки, которая была в курсе всех проектов на Калипсе. А то, что через квантаниум не пробьётся ни одно воздействие электромагнитного характера, запустив эту штуку здесь, рискуете сжечь всё оборудование бункера. Электромагнитное излучение просто экранирует обратно, и всё, кирдык. Так, кажется, план пошёл коту под хвост. Ратлер укоризненно взглянул на Рокерта. Ну и какие предложения? Ну, э, если это так, то Анна может быть и права. Пожжёт всё оборудование, никакая защита не справится. Она просто на такое не рассчитана. Угу. Полагаю, если и пробовать, то только открыв гермоворота. Так, майор как бы уточнил, никому конкретно не обращаясь. Хотя вокруг уже собрались почти все десантники, их не особо волновало то, что обсуждали офицеры с гражданскими. Да, в общем-то, да. Отлично. Просто отлично. Командир отвернулся и ещё раз окинул взглядом контейнер. Сами своими руками откроем доминатору путь внутрь. Да сюда сразу же полезут толпы техников, пауки. Их мы вряд ли сдержим. Других вариантов нет. Этот робот с оружием может тут находиться хоть вечность, в то время как у нас времени не так уж и много. Что делать? Что? Ну, предложения будут? Никто не отозвался. А на что это на тебе? Майор вдруг обратил внимание на костюм девушки. В слабом освещении, находясь в активном состоянии, он делал её тело практически неразличимым на фоне скалы. Только размытое пятно да голова с растрёпанными волосами. Адаптивный тактический костюм Лимп, подарок Каликса. Хорошая маскировка, да? Более чем. Даже уникальные маскировочные костюмы Хамелион-1 заметно уступают этому. А за спиной что, клинки? Ага, для ближнего боя. Виктор обучил меня ими пользоваться. И зачем это на тебе? Анна на мгновение задумалась, а затем быстро сопоставила два факта и придумала выход из ситуации. Кажется, нужны были идеи. Так вот есть у меня одна. Откройте гермодвери, я незаметно выберусь наружу, найду патруль, а потом отвлеку доминатора. Вы в это время вытащите устройство наружу и дадите залп прямо по противнику, ничем не рискуя. И все останутся целы. Ну, как вам такое предложение? Нет, Рэтлеру прямо качнул головой. Почему вдруг поинтересовался, Крас? Идея-то хороша и вполне выполнима. Командир, я бы сказал, что попробовать точно стоит. Я не хочу рисковать ничьими жизнями, тем более гражданскими. Иначе никак. Анна сделала вид, как будто ей всё равно, и она уже собирается уйти обратно. Пауза затягивалась. И девушка уже думала, что не дотянула до планки, когда: "Так, стой", Ратлер окликнул её спустя пару секунд. "Не так быстро. Как ты намеренно его отвлечь?" «Долбануть из рельса трона, например», — рядом оказался Барнс. «Броню, может, и не пробьет, но внимание привлечет точно». «Ну да, к примеру», — подхватила Анна. «Толково. А вообще, не забывайте, мы имеем дело с новым видом доминаторов. А раньше мы с ними почти не вступали в боевые действия. Этот явно наделен собственным искусственным интеллектом», — подключился Рокерт. «Думаю, лучше взять снайперскую винтовку. Только вот стрелку потом нужно быстро куда-то свалить». И желательно не в бункер, но ну или спрятаться. Анна, сможешь? Я смогу. А маскировка позволит мне держать его на расстоянии. Н билы из тяжёлой артиллерии, и майору не осталось ничего, кроме как согласиться. Тем более, что остальные поддерживали девушку. Никто из его бойцов даже в лёгком костюме не смог бы быстро покинуть место диверсии, и тем более спрятаться среди скал. А девушка могла вполне Конечно, без риска никак, но всё же попробовать стоило. Ладно, принеси тебе винтовку. Ратлер неуверенно подошёл к ней ближе, взял за плечи и заглянул в глаза. Но смотри, если не выйдет, бегом обратно, не геройствуй. Мы тебя прикроем. Поняла? Эн кивнула. Ладно, пробуем. Откроем гермодверь на треть, выберешься и постарайся сразу занять незаметную позицию, лучше подальше. «На восток удобнее всего. Метров двести, не меньше. Там займи позицию и бей. А потом уведи его от входа. Там уж мы сами». Барнс протянул ей ее же снайперскую винтовку. «Держи. Я буду у входа. Как доминатор отойдет, кричи по связи. Я типа побегу тебя спасать». «Но все, дальше по обстоятельствам», — быстро шепнул он. Анна надела шлем, перчатки, поправила костюм, проверила крепление клинков на спине. Вроде все в норме. Шлем позволял ей видеть куда больше, чем обычному человеку, а потому ей почти не нужно было вертеть головой по сторонам. Анна, помни, тебе нужно увести доминатора хотя бы метров на 100, ещё раз напомнил майор. Мы вытащим генератор, затем дадим залп. Постарайся не находиться на линии воздействия электромагнитного импульса. О'кей, энь кивнула. Готова? Да. Открываем, рявкнул Рэтлер и опустил забрало шлема. Сейчас либо всё пройдёт гладко, либо сюда хлынут толпы доминаторов-техников, и начнётся лютая мясорубка. Гермодверь с тихим скрежетом попал вла влево, а там за дверью почти сразу оживился технологически продвинутый противник. Раздался громкий металлический ляск и буханье тяжёлых ног. «Убейте его!» Кажется, эту команду услышал не только я, но и летяги. И их скорость и реакция почти восстановились. Вмешательство у Айкина быстро сошло на нет. Один наступил на хвост другому, возникла мгновенная стычка, быстро сошедшая на нет. «Тупые бабуины!» Едва слышно пробормотал я, уже по-иному воспринимая картину перед глазами. Я снова оказался лицом к лицу со своими краснокожими противниками. Один из летяг явно двигался медленнее, видимо, раненый, но будь десантником, мне бы это, может, и помогло бы. А так, не имея должной подготовки в рукопашном бою, шансы у меня так себе. Тем более пси-регенерация у Айкина дала мне немного. Раны хоть и перестали кровоточить, даже затянулись примерно на треть, но не более. Боль я кое-как подавлял. «Сконцентрируйся!» — лидер пришельцев все еще был в моих мозгах. «Или умрешь!» пошел в задницу. Я решительно выставил мыслительный блок и вроде как даже вышвырнул его из своей головы. Но оказалось, что снова ошибся. «Не на то тратишь силу!» «Нанеси удар!» — раздалось через несколько секунд. Он был раздражен и не скрывал этого. Но оба летяги нападать почему-то не торопились. И это было странно. Неужели Уайкин контролирует и их?» Я попытался сконцентрироваться, но вместо этого вновь вышел на своих нанитов. И их было немного. Они вяло принялись за выполнение моей команды по регенерации тела. Слишком медленно. «Не так, червь!» Я сказал, нанеси удар! Голос пришельца буквально прорычал у меня в голове, даже отдаваясь каким-то нездоровым эхом, как будто молот бил по наковальне. «Да отвали ты!» — с ненавистью процедил я. Затем, окинув взглядом стену, резко бросился влево, ухватился руками за одну из лиан и, резко подтянувшись вверх, закинул ноги на другую лиану. Снова подтянулся и уперся ногами в небольшой выступ, закрепился, окинул площадку глазами. Летяга стоял и с любопытством рассматривал мои телодвижения, а вот второй куда-то испарился. Только что был и нет его. Ну где ты, сука? Я бегло осмотрелся, но почти ничего не заметил, только какая-то неясная тень. Я же знаю, вы хитрые и коварные твари. Шорах слева, затем справа. Вот он. Краснокожий летяга вынырнул откуда-то слева, и Рыстопырев во все стороны свои перепонки стремительно планировал прямо ко мне. Его жуткая пасть была открыта. «Уже на лету готов вонзить тонкие клыки в мое теплое мясо. А вот хрен тебе, обойдешься». Оттолкнувшись от стены, я сделал неловкий разворот и ударом ноги сшиб его вниз. Когти скользнули по бедру, распоров тонкую ткань и без того уже изодранного комбинезона. Правда, и сам не удержал равновесия. Меня отшвырнуло в сторону. Не удержавшись, я шлепнулся вниз. Но повезло, приземлился на тело ранее убитого летяги. В принципе, посадка почти мягкая. Что-то неприятно хрустнуло, и я чуть ли не помолился, чтобы это были не мои кости. На меня тут же налетел второй противник. Тяпнул зубами за ногу, потом ещё раз, но уже выше. Когти распороли грудь, плечо. Острая боль обожгла мозг так, что я издавлено застонал. Милькнул хвост и едва не выбил мне левый глаз. На меня навалилось какое-то тяжёлое отупение, страх перед безысходностью осознание того, что сил бороться уже почти не осталось, ведь у каждого организма есть предел. Я заорал, что было сил, но голос предательски дрогнул. Резко потемнело в глазах, голова стала чугунной. Разом захотелось просто заснуть, забыть о пришельцах, о тварях, просто заснуть, отдохнуть. И тут со мной что-то произошло. Где-то в мозгу внезапно стало очень холодно, как будто туда кусок льда засунули. Одновременно мне стало так легко, словно меня энергетическим стимулятором зарядили. Я сконцентрировался без всяких проблем, легко и просто. Страшная челюсть летяги буквально замерла перед моим лицом. Тварь бестолково вертела глазами по сторонам, но почему-то не могла до меня дотянуться, и вскоре я понял почему. Мой ментальный щит теперь стал иным. Он по-прежнему был невидимым, но не пропускал теперь ещё и физический урон. Летяга, словно упёрся мордой в бронестекло, без толкова клацнул челюстью, ещё раз хлестнул хвостом. Ничего, я даже боли не почувствовал. Вот, другое дело. Голос Оайкина стал чуть мягче. Я даже почувствовал какую-то заинтересованность, но не то. Тварь пыталась достать меня когтями, но у неё ничего не получалось. Холод в моей голове начал потихоньку стихать, но я сообразил, как этого не допустить. Нужно злиться и бояться одновременно. Организм реагирует на это по-своему, но чудо – этот же фактор благоволит и псисилия, гормоны страха и, наверное, адреналина. Я вновь сосредоточился и почувствовал зуд во всем организме. На ниты работали шустро, восстанавливая поврежденные ткани. И делали они это быстро и уверенно, куда быстрее обычного, почти как тогда, когда меня накачали энергией в лаборатории пришельцев. Я вдруг очень отчётливо представил себе, что хочу взорвать голову противника, прямо так изнутри, без физического вмешательства. Не просто захотел, и я почувствовал, что могу это сделать. Тварь вдруг замерла, дёрнула головой ещё раз, засучила конечностями, задёргалась, издала какое-то жалобное шипение. Виск, хвост с шипами бестолково откнулся в мою защиту, и отскочил от неё с глухим стуком. Алитяга попытался вырваться, только не смог. Его словно примагнитило к моему щиту. "А, всё, тварь, не вырвешься", прорычал я, концентрируясь по максимуму. А затем я всё-таки сделал задуманное. Голова противника треснула как гнилой орех. Наружу брызнули капли крови и фрагменты мозгов, почему-то с лёгкостью прошедшие через щит. Рваный комбинезон мгновенно заляпало, а в нос ударил мерзкий запах. Переставший барахтаться цитруплетя гиатвалился в сторону, рухнув на пол. А вот второй летяг, видимо, заметив, что произошло с его товарищем, решил не рисковать. Он забрался на потолок и принялся оттуда плеваться кислотой. Только если у обычных летяг кислотные плевки были ядовито-зелёными, то эта тварь плевалась неестественно розовыми, какими-то вытянутыми каплями видными сгустками. Один из них пролетел мимо Второй угодил в щит, который постепенно начал слабеть всё больше и больше. Холодок начал стихать, но я пока контролировал его. Глядя, как стекает по невидимой защите большая розовая сопля, я не выдержал и всем своим внутренним упорством отправил ему навстречу что-то невидимое, огромное, словно блин. Тварь сорвалась с потолка, ударила о бетонную стену до да так, что кости затрещали. Ну а дальше я просто подскочил И долбанул ногой так, что челюсть клацнула, а слюна и остатки кислоты брызнули как из фонтана. Литяга хрюкнул, затем обмяк. Кажется, если он и жив, то встанет не скоро. Одновременно мой щит распался на видимые рваные фрагменты, затем почти сразу осыпался вниз, а я обессиленно рухнул на колени. Холодок из головы резко улетучивался, а злиться или бояться сил у меня почти не осталось. Всё, выдохнул. Всё. Некоторое время было тихо, затем снова раздался голос лидера пришельцев. Да, вижу. Это было интересно. Мы ещё продолжим. Голос у Айкина был спокойным. Вдруг он замолчал и потом добавил: А сейчас хочу тебе кое-кого показать. Дверь на арену открылась и вошли двое солдат. Меня подняли с колен, подтолкнули к выходу. Когда я остановился и зыркнул на одного, тот испуганно отстранился. Ага, значит, вы черти уже знаете, что я не просто человек. Отлично, бойтесь, пробормотал я, одновременно понимая, что исчерпав свои силы, вряд ли на что-то способен. Лидер пришельцев ждал меня на другом этаже. Он по-прежнему был в той же броне, только теперь на голове вместо шлема было что-то вроде наушников с какими-то зеркалами. Алекс, вижу я не ошибся. Ты ещё представляешь ценность, хотя я рассчитывал убить тебя и не тратить зря своё время. Но мои планы поменялись. Мне нужна страховка. Начинать вторжение я пока не собираюсь. Мне, наверное, нужно спасибо тебе сказать, тихо пробурчал я. Это лишнее. Было очевидно, что он не понял сарказма. Видимо, тонкости нашей речи и эмоции он понимал с трудом и явно не до конца. У нас завтра много работы. Мы шли молча. Вопросов было много, но я никак не мог сформулировать нужный. И всё же, что за доминаторы? спросил, решив, что самое время для того, чтобы получить ответ на один из самых непонятных для меня вопросов. Доминаторы? Кажется, Оайкен не понял, о чём идёт речь. Машины, которые постоянно вас атакуют, там в карьере и на месте нашего первого контакта, круглые стальные шары, пуки. Уайкин остановился, посмотрел на меня своими тараканьями глазами. Он как будто бы размышлял, стоит ли мне доверять такую информацию или нет. Затем я снова услышал его голос в голове. «А-а-а! Да, машины! Они появились почти сразу после того, как мы обнаружили ваш корабль на орбите этого спутника. Сначала мелкие, потом все крупнее и сильнее. Сначала простые, потом сложнее и сложнее». Ну откуда они взялись, я не знаю. Ими управляет нечто странное, на что я пока не могу повлиять. Пока. Врак мы его врага, мой друг, как бы между словом обранил я, но пришелец всё понял. Эти не будут союзниками людям. Они мёртвые, без разума. Там только логика, только расчёт. Уайкин нахмурился, затем рассмеялся. Они могут уничтожить всё, но не успеют. Меня снова вели какими-то коридорами, проходами, вновь стали попадаться помещения, сделанные человеком. Я сбился со счёту, даже голова закружилась, одновременно захотелось жрать. Мы пришли. Внутри находится тот, кто, в общем, сам всё увидишь. Только не убейте друг друга. Перед нами были большие стальные двери, такие ставят на входе в большие помещения, чтобы перекрыть в них доступ посторонних, типа ангара. Я напрягся, ожидая, что на меня сейчас набросится еще какое-нибудь безумное детище у Айкина. Двери открылись, и передо мной предстало абсолютно пустое помещение, в центре которого стояла большая открытая капсула с кучей оборудования, больше напоминающая модуль снаряжения десантника, а сразу за ними было странное существо, отдаленно похожее на человека. «Иди, познакомься», — меня толкнули в спину. Я буквально затылком ощутил, как ворота закрылись обратно. Лязгнуло. Оно выглянуло, окинуло меня своим жутковатым взглядом, затем вышло ко мне навстречу. Верхняя часть была человеческая, нижняя непонятно от чего. Лысая голова, кожа белая, глаза красные. Часть лица закрывала какая-то сложная маска, чем-то похожая на дыхательную. А руки неестественно длинные с развитой мускулатурой, но тоже белые. Через белую даже полупрозрачную кожу просвечивали чёрные вены. Снизу были частично металлические, частично пластиковые конечности, вроде как на тех пауках-доминаторах, только массивнее и сложнее. Конструкция переплеталась с технологиями пришельцев. Я заметил следы зелёных вкраплений, элементы брони костлявых. Всё вместе это было нечто невообразимое. И оно двигалось ко мне, буравило своими красными глазами. И хотя явной угрозы от него не чувствовалось, всё же я понимал, это какой-то человекаподобный мутант, и от него можно ждать чего угодно. Когда оно подошло ближе, я выставил перед собой слабенький щит, так на всякий случай. Оно потрогало его рукой, внимательно осмотрело, а затем отчётливо произнесло: "Любопытно. Псиспособность". Голос был чуть хриплый, но вполне человеческий. "Ты? Что? Кто?" спросил я едва шевеля языком от волнения. Я совершенно не ожидал того, что это хрен пойми что может так четко и внятно говорить по-английски. Я Саймон Доггер. Точнее, то, что от него осталось.